составные сказуемые составными сказуемыми называются такие сказуемые в которых лексическое и грамматическое значение выражаются в разных словах сравни в мае зацвели тюльпаны в мае начали цвести тюльпаны я думаю о вас Я буду думать о вас. Составные сказуемые, начали цвести и буду думать, состоят из двух слов, одно из которых, цвести, думать, выражает основное лексическое значение сказуемого, а другое, начали, буду, его грамматическое значение. Составные сказуемые бывают глагольными, И именными. Составным глагольным называется сказуемое, которое состоит из вспомогательного слова и неопределенной формы глагола. Например, я стал изучать английский язык. Вспомогательные слова делятся на две группы: глаголы со значением начала конца или продолжения начать перестать кончить прекратить продолжать глаголы и краткие прилагательные со значением возможности необходимости желательности и других мочь смочь хотеть желать рад готов должен обязан намерен Вспомогательные слова выражают грамматическое значение сказуемого, а неопределенная форма глагола – его лексическое значение. Хотел заняться делами, хочу заняться делами, хотела бы заняться делами. Если вспомогательное слово краткое прилагательное, то оно употребляется только со связкой. Она готова была с вами встретиться. В настоящем времени связка не употребляется, то есть является нулевой, сравни. Я был рад их видеть. Я рад их видеть.